Больше всего в этой поездке Ваймсу запомнилась тишина. И тишины этой было так много, что Ваймс отчаянно хотел ее забыть. И мягкость. О, ветер дул ему в лицо, но это был лишь легкий бриз, даже когда земля под ними превратилась в плоское зеленое пятно. Воздух будто сгустился вокруг них. Когда Ваймс эксперимента ради поднял лист бумаги примерно на фут над головой, его сдуло мгновенно. И еще вокруг взрывалась кукуруза. Когда карета приближалась, зеленые стебли выскакивали из земли, словно их тащили насильно, и початки лопались, как фейерверки. Кукурузный край сменила страна пастбищ и скотоводства, и Вилликинс заметил: "А знаете, сэр, она сама собой управляет. Смотрите". Он опустил поводья, когда карета подъехала к лесополосе. Крик еще не успел оформиться у Ваймса в горле, а карета уже обогнула лесок. а потом снова мягко легла на прежний курс. — Больше так не делайте, пожалуйста, — сказал Ваймс. — Хорошо, сэр, но она сама рулит. Не думаю, что я смог бы заставить ее во что-нибудь врезаться. — И не пытайтесь, — поспешно сказал Ваймс. — И я могу поклясться, что видел, как позади взорвалась корова. — Держитесь подальше от городов и людей. Очень вас прошу. Позади карета отлетали назад корнеплоды и булыжники. Ваймс очень надеялся, что у них не будет из-за этого проблем. Позже оказалось, что проблемы были, но не у них. Во всем обвинили потусторонние силы, так что все обошлось. Помимо этого, он заметил, что пейзаж впереди был странного, синеватого оттенка, в то время как позади них преобладали в основном красноватые тона. Впрочем, Ваймс не стал говорить об этом вслух, вдруг это прозвучало бы странно. Дважды им пришлось остановиться, чтобы уточнить направление, И к половине шестого они находились в двадцати милях от Кумской долины. Там стояла придорожная гостиница. Они расположились на каретном дворе. Никто не испытывал желания поболтать. Кроме лихача Вилликинса, не растрясло только Сибилу и маленького Сэма. Вид у них был вполне счастливый, как и у Детрита, который с явным наслаждением наблюдал, как мир со свистом проносится мимо него. Кирпич по-прежнему лежал ничком на крыше кареты, крепко вцепившись в поручни. Десять мне часов, сказал Фред Колон. Это считай обед, и остановку напоблевать. И пусть не верится. Не думаю, что люди годятся для такой быстрой езды, простонал Шнобби. Мозги мои, видимо, все еще дома. Ну, если нам придется ждать, пока они подъедут Шнобби, то я, пожалуй, куплю здесь домишка, а? сказал Фред. Нервы были истрепаны, мозги бежали следом. — Вот за это я и не люблю магию, — думал Ваймс. — Но мы здесь, и просто поразительно, до чего гостиничное пиво помогает взбодриться. — Мы могли бы даже успеть быстренько взглянуть на долину Кум до темноты, — Отважился он высказаться, но в ответ послышался дружный стон. — Нет, Сэм, а всем надо поесть и отдохнуть. — Въедем в город, как нормальные люди, медленно и пристойно, а к утру все будут свежи, как огурчики. — Леди Сибила права, командор, — сказал Робкинсон. — Не советую вам ехать в долину к ночи. Даже в это время года очень легко заблудиться. — В долине? — удивился Ваймс. — О, да, сэр, — поддакнула Нюня. — Вы сами поймете, почему, сэр. Скорее всего, кто там заблудится, тот погибнет. Поскольку путь до города навевал сон, еще потому, что уже было шесть часов, Ваймс читал маленькому Сэму Где моя корова? На самом деле читали совместными усилиями. Нюню -ню обязали исполнять роль курочки, поскольку Ваймс был не слишком силен в этом амплуа. А Детрит издавал хриплое, от которого дорожали стекла. Грак Робкинсон, вопреки всем ожиданиям, весьма сносно хрюкал. У маленького сама глаза стали большими и круглыми, как блюдца. Для него это шоу было несомненным представлением года.